Колонна во главе с Аирой рысцой углубилась в лес. Перед этим инструктор дал парням отдохнуть, выкупаться в речке, смыть кровь и пот. Крокодил остался. И Тимур тоже. Метис сидел над водой, время от времени роняя туда розовые капли и смотрел на руку с порезом. Крокодил, не теряя времени на ерунду, отрезал две полоски материи от своих штанов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 Он не привык ходить без рубашки. Вода медленно меняла цвет, из сиреневой делаясь зеленоватой, солнечные пятна играли на ее поверхности. Темур Алк сидел не шевелясь. Крокодил, поднявшись, посмотрел ему через плечо. На тощих коленях Алка лежала, будто в обмороке, и испачканная кровью рука. Пореза не было, был толстый розовый рубец. «Как ты это сделал?» Тимур Алк посидел еще секунду, потом медленно повернул голову. Зеленоватые волосы у него на макушке стояли дыбом. Лицо в тон им приобрело зеленоватый оттенок. «Ты затянул!» Крокодил не верил своим глазам. «Как ты это сделал? Объясни мне!» «Это не зачет!» Очень тихо, с трудом выговорил Тимур Алк. «Зачёт надо уложиться в пятнадцать единиц. Паре стандартный, а я до стандарта не дотянул». Он наклонился вперёд и опустил кисти в воду. Крокодил сел рядом. «Я вообще этого не умею», — признался. «У нас считается, что это невозможно». «Я дома тренировался», — сказал Тимур Алк, не слушая его. «Я укладывался в пятнадцать запросто». А здесь не могу. Почему?» Зелёный волосый пожал плечами. «Они меня не любят». «Ну и что?» «Идёт отток энергии. Не успеваю восстановиться». «А тебе надо, чтобы тебя любили?» Тимур Алк криво усмехнулся. «Достаточно нейтрального фона». «Да». Спохватился крокодил. «А почему они тебя не любят? За то, что ты метис?» Тимур Алк кивнул. «Это называется ксенофобия», заметил Крокодил авторитетно. «И вообще-то недостойно цивилизованного общества». «Здесь у нас не общество», сказал Тимур Алк. «Здесь остров, если ты заметил». «Погоди, я следил в том, я ездил на монорельсе, встречал разных людей. и Их не раздражало, что я мигрант?» Я видел еще одного мигранта. Он совсем синий. Почему для этих парней так принципиально, что ты полукровка? Парень посмотрел из-под лобья, встал, покачнулся и еле удержался на ногах. Нет времени на разговоры. Я пошел их догонять. Удачи. Подумав, отозвался крокодил. А ты? Не знаю. Он в самом деле не знал. Я не умею затягивать раны своей волей. Алк помедлил. Наклонился и выискал в густой траве жёсткий лист. формы, похожей на полумесяц. Вот, пожуй. Положи на рану. Сдать регенерацию не поможет. Но, по крайней мере, порез заживёт быстрее. Спасибо. Тебе надо было ехать обратно. Сухо сказал Алк. Когда Махайрод сказал... «Кто сказал?» Парень поморщился. «Аира! Тебе вообще не стоило сюда приезжать!» Крокодил выругался сквозь зубы. Заинтересовавшись, повторил ругательство. Привычный смысл куда-то испарился. Вытесненный поэтически грязным образом соплей из многих дыр. «Не давай мне советов, парень! Почему бы тебе самому не уехать? Почему не стать зависимым гражданином?» Это, говорят, совсем не больно. Тимур Алк посмотрел на свою руку со шрамом, сжал пальцы в кулак и повторил ругательство, только что произнесённое крокодилом. И потому, как прозвучал голос мальчишки, крокодил вдруг догадался. Такими словами парень вообще ругается впервые. Пели птицы в лесу, звенели насекомые, где-то в отдалении ворчал водопад. Тимур Алк, не глядя больше на крокодила, пошёл в лес. Он шагал медленно, осторожно ставя на землю босые ступни. Потом шумно вздохнул и перешёл на бег. Он вернулся в лагерь, пустой в этот час, нашёл устройство наподобие зажигалки, развёл костёр, насобирал грибов и съел их, побаловав себя припрятанным ломтиком мяса, от вчерашнего пира. Ситуация представлялась безвыходной. С первых дней нара ему дали понять, что перевод на лимб невозможен. На кристалл тем более, о земле и речи не идёт. Поезд, как говорится, ушёл. Пригодное для миграции время лимба тоже лежало в прошлом Земле. но не так глубоко, как время ра. Жуя мясо, крокодил думал: что когда он шёл, ни о чём не подозревая по своей туманной слякотной улице, тогда на месте Ра было облако пыли. Всё, что осталось от остывшего солнца и распавшейся в прах планеты. Пройдёт время, на земле расплодится человечество. И вся эта тёмная зелень, сереневатая вода, дурацкие законы исчезнут бесследно. Стоит ли морочиться, сдавать экзамены по скоростному заживлению ран, огорчаться статусу зависимого гражданина, если к моменту рождения крокодила от их цивилизации не останется камня на камне? Погаснут спутники, умрут все нынешние обитатели, и их далекие потомки, и потомки потомков. А на Земле не будет еще изобретено колесо. Идеальный способ избежать временного парадокса. Не родились ещё бабочки, на которых можно наступить, изменяя ход истории. Да и не сможет бабочка улететь так далеко от дома. Дурацкие ножны болтались на боку и раздражали. Очень хотелось снять их и зашвырнуть в лес. Но крокодил удержался. Ещё потребуют сдать инвентарь. А за утерю или порчу вычтут из ресурсов будущего хозяина-опекуна. При мысли о том, что сопливые мальчишки уедут с острова с удостоверениями гражданина на шее, а он, крокодил, на всю жизнь окажется в статусе недееспособного ребенка невольника, при этой мысли у него волосы поднялись дыбом. Хозяина пекун, что за иезуитская формулировка? Это даже не рабовладение, скорее патернализм. Некто сильный опекает слабенького неспособного без надзора и контроля устроить свою жизнь. Ведь он не хозяин себе, значит, ему полагается внешний хозяин. Крокодил стукнул кулаком по земле и тихо взвыл от боли. Порезанная рука затянулась, но не зажила совсем. От реки послышались голоса. Видимо, отряд Аиры возвращался другой дорогой. Похоже... Инструктор снова разрешил парням купаться. Хохот, плеск, виск живо напомнили крокодилу летний лагерь отдыха. Если бы не эти тесаки, не регенерация, не густая светлая кровь Тимур-Алка. Крокодил встал и сошел к берегу. А Иры поблизости не было. Ребята забавлялись. В четвером, держа Тимур-Алка, они опустили его голову под воду и там... У самого дна отмывали песком. «Ещё по три! Он нормальный! Он не зелёный! Он прикидывается!» Вопил круглоплечий короткостриженный парень, имени которого крокодил не помнил. «По три ещё песочком! Зелёнка сойдёт!» Тимур Алк вырывался, напрасно трять кислород. Крокодил подобрал камень, скользкий от ила, и не размахиваясь, кинул в широкую спину пацана державшего Тимур Алк за ноги. Камень размером с кулак попал в правую лопатку и попал ощутимо. Парень дёрнулся и выпустил жертву. Тимур Алк забился сильнее, воспользовался замешательством мучителей и вырвался. Зелёный, как река, закашлялся, хватая воздух ртом. «Храброе?» – спросил крокодил, не повышая голоса. «Все на одного!» Ему очень хотелось драться, и число врагов не смущало. Мальчишки на секунду растерялись. Тот, в которого крокодил попал камнем, пытался извернуться, чтобы потереть спину. «Мигрант!» – сказал круглоплечий, опомнившись. «А мы думали, ты уже уплыл!» – сказал ушибленный камнем. «И уже над тобой опекунство оформили!» Но ну, ничего, успеешь!» от завтра!» Подхватил длинноволосый каморбал. «Знаешь, полный гражданин с зависимым никогда не спорит!» Крокодил оскалился. «Если бы ребята намеренно искали неприятностей, не могли бы подобрать слов удачней». «Ты, значит, полный гражданин!» Он шёл на них, совершенно не задумываясь, что их много. Они были мальчишки, и крокодил, как мужчина даже не собирался бить их, только поставить на место. «Ты полный гражданин? Как тебя там? А ну иди сюда!» На обычившейся в глаза, Камарбелл всё-таки сделал несколько шагов ему навстречу. Они встретились на отмеле, по колено в воде. На пацане не было рубашки, чтобы скрести за грудки. Зато очень удачно лежал на плечах хвост из собранных длинных волос. Мокрых, слипшихся. Обманным движением крокодил заставил камор повернуть голову, схватил его за волосы и сильно рванул вниз. Парень упал на четвереньки, в воду. В ту же секунду на крокодила наскочило сразу двое. Щуплые, но цепкие. Они дрались по-женски, в основном как когтями. Крокодилу расцарапали щеку и заехали пяткой в колено. Он раскидал мальчишек, те повалились в воду. В это время Камарбал, красный от унижения, выхватил из деревянных ножен свой тесак. Крокодил даже не понял, в чем дело. Мальчишка шел на него, держа тесак не очень умело, но уверенно. Крокодил не вспомнил, что у него есть точно такой же. Единственное, что его занимало, успеет ли он перехватить пацана за запястье. «Стой!» – хрипло крикнул Тимур Алк. «Оглянись!» Крокодил удержался и не оглянулся. Зато Камарбал попался, быстро глянул через плечо и тут же отпрыгнул, попятился от крокодила, опустил тесак. На берегу стоял Аира с видом посетителя зоопарка, наблюдающего любопытную, но вполне заурядную сценку. «Костры жам!» Сказал он, как ни в чём не бывало. «Рыбу чистим, жарим, ужинаем. После ужина — сбор!» И, неспешно ступая, скрылся в лесу в направлении лагеря.